Глава вторая. Оплот принял ворона в официальном облачении, надев высокую, узкую, заломленную назад шапку, балансирующую на самой макушке скользкой головы. Флют остался молча стоять у дверей. На вороне был килт его клана в зеленую, фиолетовую и красную клетку а также жилет бледно-фиолетового оттенка. На груди висела золотая цепь. Подвижным кончиком крыла пандоро потирал у себя под клювом. «А теперь расскажи-ка все, как есть, чародей!» Ворон внимательно изучал бумаги, полученные от оплоды. «Ты хочешь, чтобы я полетел сначала на север по намеченному пути, Потом отклонился на запад и таким образом доставил твое послание. Он снова пошелестел бумагами, нашел ту, что была письмом, а не картой, и продолжил. «Значит, отдать его я должен старой черепахе по имени Клотогорб, живущей, — он сверился с картой, — в огромном дереве. И все это за сотню монет». Аплод молча кивнул. «Далековато нужно лететь, черт возьми. Я слышал, ты не боишься больших перелетов? Я ничего не боюсь, и уж меньше всего дальних перелетов. Однако смотри, как секретно ты все обставил, да и сумму платишь немалую. Поэтому, мистер Оплот... Ты уж извини меня, но я должен знать, в чем загвоздка». Оплот глянул на ученика, вздохнул и улыбнулся Ворну. Да, мне не следует скрывать от тебя правду. Ты должен понимать, какая важная миссия на тебя возложена. — Так вот, Пандро, ты уже знаешь, что пост главного советника Кворума занял другой? — Конечно. Весь город знает про этого Маркуса. — И что с того? — Уважаемая Пандро... У меня есть причины считать, что у пришельца злые намерения. Я не могу убедить в этом членов кворума, потому что они решат, будто я обозлён и возвожу нам Маркуса напрасленную. Выступить против него в одиночку я тоже не могу. Мне необходима помощь Клотогорб, которого тебе предстоит найти, и есть тот единственный маг, что способен нам помочь». — Загвоздка, как ты выражаешься, заключается в том, что Маркус неотвратимый, хитер и весьма искусен в колдовстве. Ты уверен, что никто не видел, как ты сюда вошел? — Совершенно уверен, — ответил из угла флют. — Я был очень осторожен. — В таком случае, уважаемый Пандоро, загвоздки может и не быть. Однако, когда полетишь на север, будь настороже, потому что Маркус не глуп. Если он догадается, что ты помогаешь мне, твоя жизнь может оказаться в опасности. Не дай бог он заметит, как ты прибыл сюда или отсюда улетел. Тогда ему захочется прервать твое путешествие. Меня «Это все?» — спросил ворон, уперев крылья в бока, потом свернул послание и карту, чтобы сунуть их в заплечный мешок — Тогда тебе не о чем волноваться, мастер оплот. Во всей Квасикове не найдется летуна, способного пробыть в воздухе так долго, как я, довольствуюсь при этом скудной пищей. В полете мне нет равных, кого бы не послал Маркус, если он кого-нибудь пошлет, вопреки ожиданиям. Тут Пандро провел по клюву кончиком крыла. «Видал? Я два раза ломал клюв в бою». Так что постоять за себя я сумею. Мне не страшен в воздухе никто, кого бы не послали следом. Или он меня не догонит, или я его отколочу. Уверенность — дело хорошее. Но и переоценивать себя не нужно. Не беспокойся. Я постараюсь все сделать как следует. У меня есть подруга и три птенца, к которым мне непременно нужно вернуться. Согласись». Это посильнее даже сотни монет. Но будь спокоен, я доставлю твое послание. Ты можешь лететь ночью? – спросила Плод. Ночь ли, день ли? Воздух для меня всегда одинаков, независимо от того, светло на улице или темно. Если для тебя это важно, я могу отправиться сегодня вечером. Для меня это очень важно, улыбнулся Плод. Ночь теперь наша лучшая помощница. Флют важно кивнул в знак согласия. — Как пожелаешь, мастер? — ответил ворон. — Осторожность прежде всего наставлял оплот. У Маркуса везде шпионы, даже среди пернатых. Я буду помнить об этом. Стоит покинуть окрестности озера, и передо мной свободное для полета пространство. К тому же я знаю всех, кто хорошо летает и дерется на наших островах. «По-моему, среди них нет никого, кто продался бы этому типу». «Я думаю, не о твоих родичах», — мрачно сказал оплот, «а о тех, кого Маркус может вызвать своей магией с других небес пострашнее наших». А «Стоит ли волноваться о том, чего нельзя предусмотреть?» «Мне кажется, не стоит. Впрочем, у тебя такая работа — думать». И ворон постучал себя по лбу. «Значит так. Кого я не смогу обогнать или победить в драке, того нужно будет перехитрить. Тогда вперед, в дорогу, и поторопись с возвращением». Пандро направился к двери. «Можешь ставить на меня, мастер?» «Ворон, говоришь». Маркус, неотвратимый, вполуха слушал, что говорила ему мышь. Он был поглощен новыми апартаментами, предоставленными ему кворумом. Они располагались в башне и были лучшими на территории кворума. да примудрый. Мышь немного заикалась, и от близости могучего и страшного нового советника стала заикаться сильнее обычного. Он в, в, вылетел прямо с того места, где на улицу Моссамей выходит обиталище волшебника. В каком направлении он полетел? На север премудрый. Там не живет почти никто из летунов нашего города. Маркус с трудом оторвался от созерцания роскошной резьбы по дереву и посмотрел на своего телохранителя. «Что ты думаешь обо всем этом, пруг?» Очень большой и ужасно сильный пруг не отличался умом, но поэтому, несмотря на рост и силу, над ним все время посмеивались. «Раньше посмеивались?» Теперь же, когда пруг стал охранником и приближенным Маркуса Неотвратимова, насмешки прекратились. Богатырь понял и оценил новое положение, испытывая признательность к своему хозяину. Маркус дал ему уверенность в себе, хотя пруг почти ничего не понимал из того, что ему говорили. Теперь ему не приходилось напрягать голову. Маркус думал за него. Самому пругу процесс размышлений давался с трудом. Никто отныне не смел насмехаться над ним, наоборот, все его боялись и уважали, для пруга это было в новинку. Более того, ему понравилось такое положение вещей. Маркус делал все, что было нужно новому прислужнику, а тот платил безоговорочной преданностью. Прежде чем ответить на вопрос хозяина, пруг изо всех сил напряг голову. Земли на север от города заселены меньше, чем все другие окрестности, хозяин. А что там есть? Там раскинулись леса, которые населены народами, не подчиняющимися нашему городу, да и вообще никакому правительству, хозяин. Дальше на север за лесами находится рунипай Первое из бесчисленного множества болот, которые, соединяясь между собой, образуют пояс, идущий с запада на восток. Эти болота отрезают нас от всех земель, расположенных севернее. — Расскажи мне про эти земли. — Я ничего о них не знаю, хозяин. Никогда там не был и не знаю никого в городе, кто посещал бы те края. Так, значит, туда и направилась птица прямо из дома оплода. На этот раз Маркус, кажется, действительно заинтересовался. Он повернулся к мыши. Ты в этом уверена? Уверена, п премудрый Он полетел, стартовав недалеко от дома волшебника. Я внимательно наблюдал за ним с соседней крыши. «Ну, хорошо. А почему ты думаешь, что он летит по поручению оплода?» Маленькая шпионка придвинулась поближе и взволнованно зашептала. У нее даже усы тряслись. Так хотелось угодить всемогущему магу. «У волшебника оплода есть молодой помощник по имени Флют. Я заметила, что он разговаривал с вороном, прежде чем тот отправился в путь». Маркус только рассеянно качал головой, любуясь инкрустацией на полированной поверхности в центре стола, около которого стояло только одно кресло —